Глава третья. Раньше я был неискренним, но честным человеком, И первое преступление легло тяжелым камнем мне на душу. Я не смел поднять глаз на жену, Стыдился видеть себя в зеркале. Позор сознания, что я, представитель правосудия, счастливый семьянин, развитой человек, оказался способным на гнусный зверский поступок, заедал мое существование, и позор был тем более велик, что меня сильнее, чем когда-либо тянуло к вере. Единственным возможным оправданием была для меня упорная мысль. «Должно быть, я действительно горячо люблю» если не мог справиться со своей страстью. Грозное лицо, дикие слова Веры стояли в моей памяти, и мучительное любопытство, какого мужчина не может не почувствовать к женщине, заставившей бояться ее, влекло меня посмотреть на странную девушку и разгадать ее. Странное дело. Я не помню, я не умею вспомнить... Была ли она девушкой, когда я ее там на чердаке взял? И тогда не мог вспомнить. Иногда мне казалось да, иногда нет. Но стыдно, мучительно стыдно было одинаково всегда. Стыдно и страстно. Мы увиделись, и судьба моя была решена. Я стал рабом веры и весь ушел в идею обладать ею на всю жизнь, назвать ее своей женою. Между мною и верою стояла Евгения. В один темный вечер когда в беседку Арсеньевского сада, приют наших свиданий, теплый южный ветер дышал благоуханиями цветника, когда с черного неба смотрели на нас большие звезды, я, задыхаясь от страсти между двумя поцелуями, ответил любовнице согласием на страшный приказ убить жену. С тех пор я жил словно в полусне, будто пьяный. Мой подавленный ум сроднился с идеей необходимости убить. Не понимаю, как я удержался от простого грубого нападения на жену, как мог зародиться и вызреть в моей голове дьявольский тонкий план, которым я отправил на каторгу невинного человека, сам оставшись вне всяких подозрений. Я действовал как бы под внушением. «О, Боже мой!» Если б я мог забыть эти безумные ночи в Арсеньевском саду, Робкий свет сквозь шумящую листву тополей, Бледное женское лицо с сверкающими глазами, Цепкие руки на моих плечах И тихий ровный голос, нашептывающий мне кровные слова. В ночь на 17 сентября я хотел освежить свою душную спальню. Встал с постели... Попробовал отворить окно и вдруг, будто нечаянным движением локтя, выбил стекло в раме. Утром жена проснулась с легким хрипотцом и уже заранее решила, что не пойдет на вечер Карсеньевым. Пришел стекольщик в Авило и поправил раму. Он запросил лишнее и жена с ним побронилась. «Избавь меня от шума», — с досадою сказал я, — «заплати ему, сколько он просит». Евгения повиновалась, но, отдавая деньги, не утерпела, чтобы не обозвать Вавилу мошенником и вором. Стекольщик ушел ворча и очень недовольный. Вавило был давно указан мне верою, как человек пригодный, чтобы свалить на него подозрение. Помимо своей отвратительной репутации, он был драгоценен для меня еще и вот чем». Каждый вечер он напивался до бесчувствия и принимался буянить в своем доме. Дело обыкновенно кончалось тем, что жена Вавилы сзывала соседей и выталкивала мужа из хаты на улицу, после чего стекольщик, покричав и поругавшись малую Талику, отправлялся спать всегда в одно и то же место на пустырь под забор нашего сада. Оставив жену дома, я посоветовал ей лечь в постель. Я был совершенно спокоен, хотя знал, что вернусь домой лишь затем, чтобы убить Евгению. Видите ли, у меня чересчур много совестливости, но я не знаю, не вовсе ли умерла во мне совесть. Я из тех, кто лжет, притворяется... Насилуют свою натуру, лишь бы не нанести постороннему человеку явного хотя бы маленького нравственного укола, чтобы потом не слышать упреков за это. Но во имя своего личного спокойствия или удовлетворения господствующей страсти легко решается на тайное преступление над ближайшим другом. Я нервен. С измольства я боялся одиночества, потемок, крови. Годы и судебная практика закалили меня, но и ожесточили. Я присмотрелся ко всяким страхам и научился дешево ценить человеческую жизнь, слабую искру, погасающую от первой несчастной случайности. В самом преступлении... Я боялся одного, что застану Евгению еще не спящей, и тогда не посмею напасть на нее. Евгения должна была умереть, не ведая, что я негодяй, продолжая верить в меня, как при жизни. Один взгляд разочарования в ее честных глазах, и моя рука не поднялась бы на нее, я почувствовал бы себя ее рабом.